Глава двадцать шестая. Эйвер. Вечером в мастерскую, где я настраивал артефакт переноса на дальние расстояния, вошел король. Причем явился он с двумя строго одетыми мужчинами. Один из них оказался казначеем, второй главой тайной полиции. И пришли они ко мне ни много ни мало с целью купить патент на производство артефактов переноса. На самом деле меня почти не волновали условия договора. Я не собирался задерживаться в этом мире. А деньги отсюда вряд ли смогу забрать с собой. Поэтому в условия контракта толком не вчитывался. Просто пробежался взглядом по основным моментам и уже хотел поставить подпись, когда меня остановил сам Гердер. Никогда так не делай, сказал, перехватив мою руку, и в его глазах виднелась настоящая угроза. Никогда не подписывай бумагу, не прочитав её содержание. Там может быть написано что угодно. К примеру, пункт, что ты клянёшься не покидать нашего мира в ближайшие 15 лет, соглашаешься работать в тёмном подвале без выходных и отпуска, или обязуешься создать полмиллион артефактов переноса сам. Его слова заставили меня изрядно встряхнуться. Честно говоря, раньше я не особо вдавался в подробности того, что подписываю, но теперь желание ставить подпись под документом пропало напрочь. "Читай, Эйв", кивнул Гердер довольный моей реакцией. Господа готовы обсудить каждый пункт, если надо внести исправление. Конечно, я могу просто приказать тебе принять все указанные здесь условия, но не стану этого делать. Ты и Тейра подарили нашему королевству бесценные знания. Из уважения к вам я готов щедро за них заплатить. «А кому это все достанется, когда мы уйдем?» Бросил с усмешкой. «Короне?» «Решать тебе», — мыкнул Гердер. «Тогда я хочу, чтобы все доходы получили Эйвер Ходденс, И Тейра Солун. Думаю, они сумеют правильно этим всем распорядиться. А пока мы здесь, пусть деньги идут на нашестые счета в равных долях. Договор я все-таки изучил и даже внес правки в некоторые пункты. Когда же все формальности оказались соблюдены, чиновники отправились за подписью Тейра, а мы с Гердером остались вдвоем. «А почему-то и сразу не пригласили сюда для обсуждения условий?» – спросил я спустя некоторое время после их ухода. «Зачем?» Удивлённо бросил король: "Какой смысл нагружать леди Соун всеми этими формулировками? Я, конечно, признаю её талант в магии, но документальные и денежные вопросы предпочитаю всё-таки решать с тобой". Спорить не стал. Отношение Гердера к ведьмам было странным. Иногда мне казалось, что он принимает их за равных, а иногда, как сейчас, отчетливо чувствовал его пренебрежение к ним. Наверное, тут нечему удивляться, ведь в этом мире их считали низшими. И Гер тоже многие годы признавал это за истину. Думаю, лишь теперь, познакомившись с Тейрой и Мирандой, он начал иначе смотреть на свои убеждения. «Вы распорядились доставить нам книги», проговорил я, собирая со стола листы со своими наработками. «Но я ведь ничего не рассказал вам о том, что успел выяснить». «Вместо тебя это сделала Миранда, как и поведала о вашем с ней разговоре». Лицо короля озарила мягкая, теплая улыбка. Она умная девочка, поняла, что лучше самой мне во всем признаться. А уж я сумел повернуть эту информацию в свою пользу. Учитывая, что он явно провел эту ночь в комнате Миры, я даже спрашивать ни о чем не стал. Не думаю, что Гердер шантажом заставил ее ему отдаться. Нет, скорее нашел правильные слова. Ему не сложно, он же политик, а такие люди умеют добиваться своего. К тому же я лишь уверился в вопросе, что она мне подходит. Равнодушным тоном продолжил Гердер. На какую роль? Ты же слышала о магической совместимости. Так вот, у нас с Мирандой в этом плане почти идеальное совпадение. Это значит, что у нас может родить мне сильных наследников, магов с мощнейшим даром. Но ведь союзы между ведьмами и магами запрещены. Этот закон есть и в вашем мире, и в нашем, выдал я. Или вы хотите, чтобы она отказалась от дара? Закон есть, в этом ты прав, кивнул Гердер. Но кто сказал, что я женюсь на ведьме? Прости, я ещё в своём уме. Он говорил расслабленно, спокойно, и вообще имел вид победителя. Поселю её здесь, буду наведываться по ночам, продолжил монарх, который сейчас как никогда был похож на обречённого властью циника. А когда она забеременеет, женюсь на подходящей магене, и уж поверь, моя супруга точно согласится изобразить беременность. За титул королевы женщины и не на такое пойдут. Её величество откинулся на спинку кресла и выглядел при этом очень довольным. То есть, когда Мира родит вам ребёнка, вы просто представите его как законного наследника, заберёте у матери? Я правда пытался его понять, но не мог. Его план казался мне диким, неправильным. Да, Гердерх мыкнул и безразлично пожал плечами. И не нужно обличительных речей, это нормальная практика в моём роду. О, вы самые сильные маги, могут родиться только от союза с полной магической совместимостью. И если у родителей ещё и разные виды дара, то сила ребёнка точно будет колоссальной. Амеранда. Мне стало искренне жаль эту девушку. Думаете, она согласится? Согласится, кивнул король, не капли в этом не сомневаясь. Она не умеет скрывать чувства и эмоции. Я прекрасно вижу, как она ко мне относится. Если это ещё не любовь, друг мой, то нечто очень к ней близкое, а влюблённая женщина готова на многое для своего мужчины. Послышался резкий гулкий удар, будто за дверью что-то грохнулось на пол. Душу кольнуло дурным предчувствием, наверное, потому я и решил выглянуть в коридор. Ну и два переступил порог, и перед моими глазами развернулась жуткая картина. В трёх шагах от двери стояли Тейра и Миранда. Если первая просто выглядела искренне возмущённой, то на вторую было жалко смотреть. Мира была бледнея мела, в глазах стояли слёзы, а руки дрожали. На полу у неё нок валялась большая ваза, стоявшая до этого на тумбе. Видимо, я слышал именно грохот от её падения. Что там? Донёсся из кабинета голос короля. Горничная Ответил, поднимая чудом не разбившуюся керамику и вручая Таире. Поймал растерянный взгляд Миры и отрицательно покачал головой. Нет, не стоит ей сейчас встречаться с Гердером. Как бы сильно ни обидели её сказанные им слова, но ругаться с ним точно не стоит. Он король, и оскорбления может не стерпеть. А Мира сейчас явно не в том состоянии, чтобы говорить спокойно. Уведи её шёпотом попросил Тейру. А когда та, понимающие Квинола, я поспешил вернуться обратно в кабинет. И всё же, ваше величество, сказал, прикрыв за собой дверь. Что будете делать, если Миранда откажется? Наотрез заставите, прикажете? За кого ты меня принимаешь? выдал Гердер, расслабленно вытянув ноги. Конечно, нет. Постараюсь убедить, а если, несмотря на чувства, будет упрямиться, уговаривать не стану. На Мира не откажется, ведь вместе со мной получит ещё и безбедную жизнь. Никогда ни в чём не будет нуждаться. Я отвернулся к окну, за которым догорали последние отблески заката, а перед глазами вновь стоял образ разбитый, расстроенный, беззвучно плачущей Миранды. За те несколько недель, что мы с ней знакомы, я неплохо узнал эту девушку и, кажется, понимал её куда лучше, чем Гердер. Она не согласится, сказал тихо, слишком гордо. Потом обернулся к королю и добавил: "Знаете, представьте себя на её месте. Она королева, вы безродный бедный маг, мечтающий изменить этот мир. Между вами полная совместимость, и она вдруг предлагает вам стать отцом её детей, посадить вас в золотую клетку и периодически навещать, в то время как в дворце у неё будет законный муж. Вы бы согласились?" Вот теперь Гердер перестал улыбаться сел ровнее и посмотрел на меня сукором. Это совсем другое, попытался отмахнуться он. Ответьте, согласились бы или нет, настаивал я. Нет, проговорил решительно. Я свою женщину не стал бы ни с кем делить. Думаете, она станет? покачал головой. Нет, потому продолжать я не стал. Да и нечего тут было говорить. Хоть магически они оказались совместимы, и даже явно испытывали друг к другу чувства, Но будущего у них, увы, не было. Да, не было. Как и у нас с Тейрой. Вскоре Гердер отбыл во дворец, где его ждал целый ворох важных дел. Но перед тем, как уйти, он несколько долгих минут просто сидел в кресле и смотрел в одну точку. Мысли его при этом явно витали где-то далеко. Я не мешал ему думать. И очень надеялся, что король все-таки сдержит слово, и как бы ни повернулась жизнь, принуждать миру. Ни к чему не станет. Ведь иначе всё для них обоих закончится очень плохо.